Глава одиннадцатая, в которой Духарев узнает кое-что весьма занимательное о происхождении своей жены. — Глупый, — сказала Слада, — а то я не знаю о тех девках, что тебе постель греют в походах. А то я не помню, скольким молодухом ты в торжке юбки задирал. Уже ли ты думаешь, что я стану тебя ревновать к девушке, которая тебя спасла? — Ты кто девки? — промемлил Духарев. — А то... «Боярышня!» Они лежали в постели, в полумраке, разгоняемым лишь трепещущим огоньком из ложницы. Сергей рассказал жене о случившемся в Преславе. Не утаил ничего. Но оказалось, что жене и так известно практически все, включая и то, что некая болгарская боярышня три ночи провела в его постели. Нашлись рассказчики и бездухрево. Видно, кто-то из дружинников поделился информацией с женой, а та, в свою очередь... Впрочем, неважно. Самый пикантный с точки зрения Духарева части этой истории Слада не придала особого значения. «То местечко, до которого вы, мужи, лакомы, что у боярыни, что у челяденьки...» — Слада засмеялась. «Да ты ведь даже и не приголубил ее, Сережа. Жалеешь, не Слушай. «Неужели тебе все равно?» Сергей даже немного обидился. «Раньше было не все равно», — ответила Слада. «А теперь привыкла. Сколько лет живу среди язычников, но ты-то терпишь». «Так мне никто, кроме тебя, и не нужен», — просто сказала Слада. «И я благодарна тебе, Серёжа, за то, что здесь, дома, ты только со мной». «Так и мне не нужен никто, кроме тебя, Сладушка», — Сергей обнял ее. Притянул поближе. «А сейчас я задам тебе вопрос, на который ты можешь не отвечать. Но я очень хотел бы, чтобы ты ответила. Я ведь не всю правду рассказал тебе о том, что было в Болгарии. Духарев почувствовал, как она мгновенно напряглась. «А что там было?» «Это ведь не меня хотели отравить на том перу, Сладушка. Не меня. Артема. Женщина тихонько ахнула. «И я очень хочу, родная моя, знать, почему его хотели отравить. Ты знаешь?» Слада молчала, прижалась головкой к груди мужа, дышала часто-часто, но молчала. «Она что-то знает», — подумал Сергей. «Что?» «Расскажи мне, милая», — попросил он. «Что бы это ни было, позор, бесчестье, преступление, я все равно должен знать. Иначе я не смогу защитить нашего сына». Сладислава отстранилась от него, приподнялась на локотке. Решилась. «Хорошо», — сказала она. «Я расскажу. Но поклянись, что никому...» «Нет, не клянись. Выслушай, а потом сам решай, как тебе хранить эту тайну». Мамчил и я... Мы не брат и сестра. Ей требовалось немалое мужество, чтобы, наконец, сказать мужу то, что она скрывала так долго. Вернее, мы не родные брат и сестра. У нас разные матери. На матери мамчила отец женился уже здесь, в Киеве, а моя — она булгарка. Ее имя — Богуслава, и она сладо запнулась, но лишь на мгновение. Сколько лет она хранила эту тайну? От всех. От брата, от мужа. «Богуслава! Моя мама! Дочь кесаря Семеона, на одном дыхании произнесла Слада. Ну вот и все. «Да», — только и мог сказать Духарев. «Да, теперь мне кое-что понятно», — и рассказал жене о предупреждении Такшоня и о словах Людомилы, что Артем, дескать, очень похож на кесаря Семеона. Слада прикусила губу. Сколько лет она хранила эту тайну и чуть не погубила собственного сына. Но откуда она могла знать об этом сходстве? Она ведь его не видела, своего деда, Семеона. Сергей угадал ее состояние, снова обнял, прижал к себе. «Все, милая, все обошлось. Не казни себя». Они любили друг друга, мама и отец, — говорила Слада. Но было им счастье одиннадцать месяцев. Венчались они тайно сразу после смерти Семёна. Дед, может, и разрешил бы дочери выйти замуж за любимого, своего ближника. Но Пётр никогда. Венчались и покинули Болгарию. Петру в первые годы царствования было некогда их искать. После искали. Может, сам Пётр, может, Ромеи. Но мать умерла через две седмицы после моего рождения. Об этом в Киеве все знали. Отец распустил слух, что, мол, я тоже умерла. После женился на моей кормилице. Мамчил ее сын, кормилице. Она умерла уже в Полоцке от поветрия. Отец нас отослал в торжок, а сам остался с ней. Заболел и тоже умер. Так вот мы с мышом и осиротели. А потом появился ты. Да. Да чего ж замысловатая штука жизнь? Пробормотал Духарев. Выходит я уже два десятка лет женат на болгарской кесаревне. Может стоит потребовать себе болгарский престол? Тебе нет. Очень серьезно ответила Слада. А Артём может, если не станет Петра и его сыновей. Или вместе с ним не придут пятьдесят гридни киевского князя, продолжил Духарев. Еще жив кое-кто из тех, кто воочию видел кесаря Семеона, и подтвердит, что правнук вылитый Симеон, Если я скажу князю. Пожалуйста, Сережа, не говори ничего Святославу, взмолилась Слада. Но почему? Он действительно может добыть Артему престол. Сережа. Если Святослав возьмет престол Болгарии, он сам его и займет. Но даже если он и решит сделать Артема соправителем, я все равно этого не хочу. Не хочу, чтобы Артем стал таким, как его дядя Петр. Не хочу, чтобы мои дети убивали друг друга ради кесарской мантии. Но почему сразу убивали? возразил Духарев. Можно же иначе, мирно? Можно, когда на землях мир, а не война. Ну, не знаю. Духареву, который мысленно уже видел своего сына в тронном зале приславского дворца, трудно было отказаться от этой мысли. Но Слада, конечно, права. Если бы Артём добыл власть сам, другое дело. Но, получив её от Святослава, он вряд ли сможет удержать её без мечей русов. И будет он не наследником прадеда, а ставленником завоевателя. «Хорошо», — кивнул Духарев. «Я ничего не скажу князю. Пока. Но если он сам узнает...» «От кого? От Такшоня? От кесаря Петра? Зачем им рассказывать? А другим Святослав попросту не поверит. Ты ведь его знаешь?» «Знаю», — кивнул Духарев. Олег и Игорь даже и не помышляли о том, чтобы захватить столицу Византии. Они ходили на Ромеев, чтобы взять добычу, и выговорить своим купцам лучшие условия для торговли. Святослав же видел себя не у врат Царьграда, а внутри его стен. Он ничего не сказал князю, и Артёму тоже. Решил, скажет, когда они двинутся на Булгарию. Тогда скажет непременно, потому что ни он, ни Слада не имеет права решать за сына. Артём сам выберет свою судьбу, Пожелает сразиться за наследство, Сергей его поддержит. Нет? на нет и суда нет. Хотя какое это был бы козырь для Святослава иметь под рукой кровного потомка Симеона Воителя. Впрочем, чем больше Риф об этом думал, тем более склонялся к мысли, что Слада все-таки права. В шахматной партии, которая называется Жизнь, стоит пешке внезапно превратиться в фигуру как на нее тут же обрушивается лавина ударов. Взять хотя бы Машега. Казалось бы, вся хузария должна радоваться, узнав, что вместо алчного и жестокого ясыпа ею теперь управляет не просто наместник Святослава, а благородный и справедливый потомок древнего хузарского рода. Как бы не так. Несколько месяцев не прошло, и хаканат вскипел, словно перегретый котел. Половина родовитых хузар посчитала себя глубоко оскорбленной тем, что хузаря оказалась под властью язычника Святослава. Половина оставшихся решила, что ее вожди могут управлять ничуть не хуже равного им Машега. Так что кратковременная идиллия сменилась очередной усобицей. Знающие люди предполагали, что дровишки в костер, на котором бурлил хузарский котел, Подбрасывают византийцы, арабы и все, кто желает откусить от такого лакомого куска, как хузария. Машега, конечно, слопать не так просто. Опираясь главным образом на своих родовичей, он прижал к ногтю наиболее опасных оппонентов. Но смута не утихла. Все шло к тому, что в наиболее важных хузарских крепостях придется расположить гарнизоны русов. К чему это приведет, неизвестно. Известно лишь то, что лучший воин степи оказался весьма слабым политиком. Святославу уже не раз намекали, что его надо бы заменить кем-нибудь более подходящим. Но великий князь Киевский смещать Машега пока не собирался. Отправил в Итиль Свенельда. Князь воеводу, бывший его дружинник, а ныне наместник хузарии, уважал. Вдвоем они кое-как урегулировали большую часть конфликтов, а тут, как нельзя кстати, набежали торки, которых Машек героически втоптал в степную пыль. Но все равно вопрос оставался открытым. Даже Духрев понимал. Новым хаканом Хузарии Машегу не быть. Даже под патронатом Святослава. Не годится он на эту роль. Точно так же и Артём. Даже если все сложится для него отменно, может оказаться непригоден для роли кесаря. Две недели спустя Духрев, как и планировалось, отправился в Полоцк вместе с Устахом и юным княжичем Владимиром. Предложение исходило от Духрева. Святослав не возражал. Сергей поделился с ним кое-какими планами, разумеется, с Владимиром. Поехал и его дядька Добрыня. Полоцкий юный княжич впервые увидел Рогнеду. Тоже юную, лишь на несколько лет старше Владимира, но уже красавицу. Увидел и запомнил. Княжна же лишь мельком взглянула на Святославова, ублюдка, от какой-то холопки. У ее отца, да и у братьев тоже, было немало детишек, рожденных от челяди. Но никто не считал их княжичами. Мальчики, рожденные от теремных девок, могли стать детскими, будущими дружинниками. Таким полагала Рогнеда и этого мальчишку, которого зачем-то привез с собой дядька Серегей. Так думала Рогнеда. А какие мысли рождались в голове княжича Владимира, которому определили место в нижнем конце стола вместе с глиднями, слева от дядьки Добрыни, сказать трудно. Но, возможно, именно тогда было положено начало всем братоубийственным войнам, которые веками будут истощать Русь. А вот в Новгороде, традиционном сопернике Полоцка, княжича с не приняли иначе, с почетом. В Новом Граде были иные обычаи, и принимали здесь не друзей князя Полоцкого, а посланников великого князя Киевского. Новгородский наместник в последнее время часто болел. Следовало подыскать ему замену. И Ольга уже нашла опытного боярина из своих ближников. Но числавные новгородцы воспротивились. Они не хотели наместника, они хотели князя. Недалекого в Киеве, а собственного князя, как в прежние времена. Пусть этот князь будет под рукой Киева, но сидеть он будет в Новгороде. «А не то, — грозились новгородцы, — мы себе сами, князя, найдем. Хоть бы и Нурмана, но своего, что подстаивал нас перед прочими». «Под прочими» подразумевался в первую очередь Роговолд, Поскольку от этих новгородцев можно было ожидать всего, в том числе и приглашения на стол какого-нибудь Нурманского ярла, к их просьбе требованию в Киеве отнеслись со всей серьезностью. Но отправлять на север Ярополка и Олега киевский князь не собирался. Ярополк, наследник, должен сидеть подле отца, а Олег слишком мал. Его можно посадить где-нибудь поблизости, под присмотром княгини Ольги, но не в далеком Новгороде. Владимир тоже пока еще мальчишка, но меч в руках держит крепко, и при нем Добрыня — Муж опытный и надежный. Таким образом можно было убить сразу двух зайцев, удовлетворить спесь новгородцев и с почетом убрать из Киева сына-ключницы, которому Святослав был расположен не меньше, чем сыновьям законной жены. Новгород — не Киев, даже не Смоленск. Но зато будет там Владимир князем, а не бастардом. «Ни Ярополк, ни Олег княжить к вам не пойдут», — сказано было новгородцам. «Хотите князя от семени Рюрикова? Просите Владимира». На том и порешили. По весне приедет к Святославу посольство от новгородской старшины просить на княжение Владимира. Великий князь не откажет, а сам Владимир уже согласен. «Стану князем, возьму за себя рогнетку». Схода объявил он дядьке. «Сначала подрасти», — посоветовал племяннику Добрыня. «Хорошо ли, когда жених невесте и до да подбородка еле достает?» «Я подрасту», — пообещал княжич. «И рогнетку возьму, и Полоцк тоже. А князя Полоцкого ниже тебя посажу. Вот». «Так и будет», — сказал Добрыня, потрепав племянника по светлому затылку. Духарев при этом разговоре не присутствовал, иначе непременно задумался бы. Когда Сергей вернулся в Киев, князя в Киеве не было. Зато присутствовал старший сын херсонского противона Колокер, вернее, Патрикий Колокер. Кесарь Рамиев Никифор возвел молодого крымского политика в патрицианское достоинство и прислал в Киев послом к великому князю Тавроскифов, с деловым предложением, сути которого никто не знал, даже княгиня, у которой колокер бывал не единожды. Прибыл посол империи на боевом корабле размерами вдвое превосходящим Духаревского морского коня. Надо полагать, ромеи немало попотели на волоках. Еще Сергей знал, что знаменитых машин огненного боя на корабле нет. Опасаются византийцы за свою монополию на производство огнеметов. И правильно опасаются. Попадись такая штуковина Духареву, он бы ее мигом развинтил и исследовал. В компании хорошего кузнеца и мудрого парса. Спец по местным технологиям — кузнец, плюс местная наука — артак, плюс менталитет выходца из техногенной эпохи — Почти наверняка раскололи бы этот орешек. И византийскому морскому превосходству настал бы конец. Жить на корабле Ромей не стал. Перебрался со своими людьми на византийское подворье, а корабль вытащили на берег и законсервировали. Вывод очевиден. Ромей намеревался непременно дождаться возвращения Святослава. Ну что ж... Флаг ему в руки и свисток в зубы. Раньше середины марта-березня великий князь не вернется.